глаза жуков. Они выволокли её на берег, вытащили из воды и понесли к летающей машине. В лёгких отеле было полным-полно воды и дыма. Она не могла сделать вдох, чтобы не закашляться, да так, что от кашля всё тело сотрясалось. Положи её на землю. Откуда она чёрт подери взялась? Надо дать ей кислорода. Телли уложили на спину на землю, обильно политую белой пеной. Тот, кто нёс её, снял маску с жучиными глазами, и Телли обомлела. Перед ней стоял красавец. Юный красавец, такой же великолепный, как Перис. Он прижал маску к её лицу. Несколько секунд Телли вяло сопротивлялась, а потом в ее легкие хлынул прохладный чистый воздух. В голове прояснилось, и она стала благодарна вдыхать кислород. Красавец снял с нее маску. «Слишком много нельзя, можно отравиться». Телли попыталась что-то сказать, но снова закашлялась. «Тут становится жарковато», — сказал второй человек. «Телли». Дженкс хочет забрать её в кабину. Дженкс может подождать. Телли наконец прокашлялась. Мой скайборд. Первый красавец чудесно улыбнулся и чуть запрокинул голову. Он чуть не улетел. Эй, кто-нибудь, прицепите эту штуку к вертушке. Как тебя зовут, детка? Телли. Ну что, Телли, ты готова? Огонь ждать не будет. Телли снова закашлялась. Наверное, да. Ладно, пошли. Молодой человек помог ей подняться и повёл к машине. Телли опомниться не успела, как оказалась в кабине, где грохот был значительно глуше и где сидело ещё трое в масках с жучиными глазами. С громким стуком захлопнулась дверца. Машина загрокотала, и Телли почувствовала, что она отрывается от земли. Мой скайборд. Расслабься, детка, мы его прихлоптили. Послышался женский голос. Ещё одна снятая маска, и перед Тейли предстала молодая красавица. Не эти ли люди имелись в виду в записке, гадала Тейли, глаза жуков огня. Не их ли она должна была разыскать? Как она пронёсся по кабине голос пилота. Жить будет Дженкс. Делай обычный облёт, а по дороге домой добавь ещё немного огоньку. Машина набирала высоту, а Телли смотрела из окошка вниз. Курс пролегал вдоль русла реки, и она видела, как пожар, подгоняемый ветром, распространяется по противоположному берегу. Время от времени машина выпускала вниз струи огня. Телли обвела взглядом лица незнакомцев. Странно было видеть такую решительность у молодых красавцев и красоток, такую сосредоточенность на работе. Но всё же то, чем они занимались, трудно было назвать чем-то, кроме безумия. "Ребята, а что вы такое делаете?" поинтересовалась Телли. "Поджигаем маленько". "Это я вижу, но зачем? Чтобы спасти мир, детка?" Так что не обессудь, нам и самим очень жаль, что ты оказалась у нас на дороге. Они называли себя рейнджерами. Того, который вытащил Телли из реки, звали Тонг. Все они говорили с акцентом и родом были из города, про который Телли никогда не слышала. "Это не так далеко отсюда", объяснил Тонг. "Но мы рейнджеры, большую часть времени проводим за городом". Пожарные вертолёты базируются в горах. Пожарные что? Вертолёты. Так называются такие машины, как это. Телли обвела взглядом кабину грохочущей машины и попыталась перекричать шум. Этот ваш вертолёт, его будто бы ржавники сделали. Угу. Винту и кое-какому ещё оборудованию лет 200 будет. Как только детали изнашиваются, мы их заменяем. Ну зачем? На вертолёте можно летать куда угодно. Мы зависим от магнитной решётки. И с её помощью роскошно распространяются пожары. Ржавники наверняка знали, как заварить кашу. Телли ошамлённо покачала головой. А пожары вы распространяете из-за Тонку улыбнулся. приподнял ногу Телли и отлепил от подошвы сломанный, но не сгоревший цветок. «Из-за фагмипедиум пантера», — ответил он. «Прошу прощения. Этот цветок когда-то был одним из самых редких растений на свете. Белая тигровая орхидея. Во времена ржавников одна луковица стоила больше дома». «Больше дома?» Но их тут миллиарды. Заметила? Тунк поднял цветок повыше и заглянул в его изящную серединку. Примерно 300 лет назад одна ржавница придумала, как адаптировать этот вид к более широким условиям с помощью генной инженерии. Она колдовала над генами, чтобы цветам было легче приживаться. Зачем? Ну, это дело обычное, чтобы обменивать цветы на всякое другое, но успех превзошёл ожидания. Сама убедись. Телли посмотрела за окошко. Машина набрала высоту и оставила позади внизу лежали бескрайние белые поля, лишь изредка посреди них виднелись не заросшие цветами участки. Эта женщина, похоже, здорово сделала свою работу. Ну и что плохого? Цветы такие красивые. Это одно из самых красивых растений на свете. Но оно распространяется чересчур резво. Орхидеи превратились в самый настоящий сорняк, в то, что называется монокультурой. Они истребляют все остальные растения, губят деревья и кустарники, а ими никто не питается, кроме одного единственного вида колибри. которых интересует только нектар. Но колибри вьют гнёзда на деревьях. Тут нет никаких деревьев, заметила Телли. Одни орхидеи. Вот именно. Это и означает монокультура, одно и то же. Когда орхидей становится слишком много, не хватает колибри, чтобы их опылять. Ну, для того, чтобы распространять пыльцу. Да-да, кивнула Телли. Я знаю про птичек и пчёл. Конечно, знаешь, детка. Поэтому орхидеи в конце концов погибают, становясь жертвами собственного успеха и после себя оставляют пустыши, биологический ноль. Мы, рейнджеры, пытаемся помешать их распространению. Мы пробовали применять яды, генетически спроектированные заболевания хищников, питающихся колибри. Но помогает по большому счёту только огонь. Он повернул орхидею, держа за стебелёк, и поднёс к ней зажигалку. Язычок пламени начал лизать лепестки. Приходится соблюдать осторожность, понимаешь? Телли заметила, что другие рейнджеры очищают ботинки и костюмы и ищут, не осталось ли хоть что-то от цветов посреди грязи и пены. Она снова посмотрела за окошко на бескрайние белые поля. И вы этим занимаетесь уже почти 300 лет. Эту работу начали ржавники после того, как поняли, что натворили. Но нам ни за что не победить. Остаётся надеяться только на сдерживание. Телли откинулась на спинку кресла, покачала головой и закашлялась. Цветы были так красивы, так нежны и безобидны на вид, но при этом губили всё вокруг себя. Рейнджер наклонился и протянул Телли фляжку. Она взяла её и благодарно прижала к губам. Ты ведь в дым идёшь, да? Телли захлебнулась и закашлялась. Да, а откуда вы знаете? Ладно тебе. Не просто же так уродка будет бродить среди цветов со скейбордом и походным инвентарём. Ну, да. Телли вспомнила строчку из записки. Потом ищи среди цветов глаза жуков огня. Наверняка эти люди и раньше видели уродцев. «Мы выручаем дымников, если что, а они выручают нас», — объяснил Тонг. «Если спросишь меня, то я скажу, что они ребята чокнутые. Живут кое-как и остаются уродцами. Но о природе они знают побольше, чем большинство городских красавчиков и красоток. Достойно восхищения, честно». Ну да, растерянно кивнула Телли. Наверное, Тонк нахмурился. Наверное? Но ведь ты туда идёшь, ты не уверена. Вот где начинается враньё, поняла Телли. Вряд ли она могла сказать рейнджеру правду, что она была шпионкой подсадной уткой. Да нет, что вы, конечно, я уверена. Что ж, скоро мы тебя высадим прямо в дыме. Он снова вздвинул брови. Ты разве не знаешь, место, где находится дым, строго засекречено. Дымники красивым не доверяют, даже нам, рейнджерам. Мы доставим тебя к обычному условленному месту, а уж как быть дальше, ты знаешь, да? Телли кивнула. Знаю. Я просто решила вас проверить. Вертолёт приземлился в крутящемся облаке пыли. Белые цветы пригнулись к земле широким кругом возле места посадки машины. "Спасибо, что подвезли", поблагодарила Телли. "Удачи", пожелал ей Тонк. "Надеюсь, тебе понравится дым". "Я тоже надеюсь. Но если передумаешь, Телли, имей в виду, мы всегда ищем волонтёров, желающих поработать рейнджерами". Телли, не понимающая, нахмурилась. "Что такое волонтёры?" Рейнджер улыбнулся. Это когда ты сам себе выбираешь работу. А, ну да, кивнула Телли. Она слышала, что такое возможно в некоторых городах. Может быть. А вам я желаю успехов в вашем деле. Кстати, скажите, вы не собираетесь случайно тут поблизости устроить пожар? Рейнджеры расхохотались, а Томк сказал: Мы обрабатываем огнём только края зарослей, чтобы цветы не распространялись дальше. А это место ровненько посередине дело безнадёжное. Тэлли огляделась по сторонам. Повсюду, насколько хватало глаз, тянулись белоснежные поля. Солнце село час назад, но орхидеи светились словно призраки при свете луны. Теперь, когда Телли знала, что это за цветы, от этого зрелища ей стала зябко. Как Тунк назвал это явление? Биологический нуль. Ясно. Она спрыгнула с подножки и выдернула свой скейборд из магнитного ящика рядом с дверцей. Потом стала отходить, пятясь и хорошенько пригнувшись, как ей посоветовали рейнджеры. Машина взвыла и ожила. Телли запрокинула голову и посмотрела на мерцающий диск. Тонк объяснил ей, что по воздуху машину несут две тонкие лопасти, вращающиеся настолько быстро, что их не разглядишь. Может быть, он всё-таки пошутил, подумала Телли. И ей казалось, что этот радужный диск выглядит как самое что ни на есть типичное силовое поле. Ветер поднялся безумный, как только машина зарокотала на полную мощь и взмыла ввысь. Телли крепко прижала к себе скайборд одной рукой, а другой долго махала, пока вертолёт не исчез в тёмном небе. Она вздохнула. Снова одна, однёшенька. Оглядываясь по сторонам, она гадала, как ей разыскать дымника в посреди этой бесконечной страны орхидей. Нас жди на лысой голове. Пока не расцветёт, гласила последняя строчка в записке Шей. Телли обшарила взглядом горизонт, и её лицо озарилось радостной улыбкой. Недалеко от того поля, где она стояла, поднимался высокий круглый холм. Наверное, это было одно из тех мест, где изначально расплодились цветы, продукт генной инженерии. Верхняя половина холма умирала. Там не осталось ничего, кроме голой земли, разрушенной орхидеями. Опустевшая вершина очень походила на облысевшую голову. Через несколько часов Телли добралась до вершины. Здесь скайборд был бесполезен, но подниматься было легко, поскольку рейнджеры подарили Телли новые туфли взамен старых. Те-то обгорели настолько, что в кабине вертолета попросту развалились. И еще тонк наполнил фильтр Телли водой. В вертолёте одежда Телли немного подсохла, а пока она поднималась на холм, высохла окончательно. Рюкзак благополучно пережил погружение в реку, и даже пакетики со спагболом в водонепроницаемом мешке не промокли. Единственное, что безвозвратно пострадало это записка Шей, превратившаяся в мокрый комок бумаги в кармане куртки. Но Телли была почти у цели. Глядя вокруг с вершины холма, она понимала, что сравнительно легко отделалась. Не считая волдырей на руках и ногах, сажи на коленках и нескольких сгоревших прядей волос, она была цела и невредима. Лишь бы только дымники знали, где её найти, лишь бы они поверили в легенду о том, что она уродка, явившаяся сюда для того, чтобы стать одной из них. и не выяснили, что на самом деле она шпионка. Тогда всё было бы просто великолепно. Она ждала на вершине холма, уставшая, измученная, но заснуть не могла. Она гадала, вправду ли сумеет сделать то, чего от неё хотела доктор Кейбл. Медальон на шее тоже пережил все испытания. Элли сомневалась в том, что вода могла повредить устройство, но узнать об этом наверняка она могла только оказавшись в дыме и активировав медальон. На мгновение у неё мелькнула надежда на то, что медальон не сработает. Мало ли, может быть, он испортился из-за тряски. Может быть, он не среагирует на рисунок её радужки. И тогда она не сможет отправить послание доктору Кейбл. Но надеяться на это едва ли стоило. Без медальйона Телли оставалось только застрять здесь навсегда, на всю жизнь остаться у родины. Вернуться домой она могла лишь, предав подругу.